В 1954 году Вудвордом был осуществлен его синтез. Бруцин и остальные алкалоиды семян чилибуки в медицине не нашли применения. Почему именно стрихнин так заинтересовал ученых? Крайне опасный в дозах, вызывающих отравление, в очень малых количествах этот яд оказался активным, стимулирующим лекарством для всего организма. Древний яд впервые был введен в научную медицину арабами, а вскоре его включили в свои фармакопеи все страны мира. Стрихнин стимулирует центральную нервную систему, обостряет слух, зрение, обоняние, осязание и вместе с тем снижает болевую чувствительность. Он улучшает работу сердечно-сосудистой системы, активизирует обмен веществ. При ослаблении нервно-рефлекторного аппарата стихнин в очень малых дозах восстанавливает его функцию, а при обычных условиях повышает его возбудимость, улучшает передачу нервного импульса в межнеройных синапсах клеток мозга. Под влиянием стихнина дыхательный центр продолговатого мозга реагирует на такие количества углекислоты в крови, которых обычно недостаточно для его возбуждения. Таким образом, стрихнин стимулирует дыхание. Он стимулирует также работу надпочечников. Под влиянием стихнина они вырабатывают больше адреналина. Адреналин сужает кровеносные сосуды, и стрихнин, таким образом, приводит к повышению артериального давления. При атонии желудка и кишечника стрихнин восстанавливает их перистальтические движения и усиливает секрецию, выделения желудочного и кишечных соков. Под его влиянием повышается расход животного крахмала, гликогена в печени, улучшается теплорегуляция. Если доза старифнина почему-либо оказывается больше, чем обычно назначают врачи, наступает отравление, первыми признаками которого являются повышенные реакции на обычные раздражители, свет, звук, прикосновение. это состояние проходит если прекращается поступление яда в организм при более сильной степени отравления усиливается возбудимость появляется светобоязнь расширяются зрачки затрудняется глотание и дыхание затем от какого нибудь даже незначительного раздражителя возникают судороги следующие друг за другом через небольшие промежутки времени родовое название растения стрикнос происходит от греческого глагола что означает переворачивать, крутить. И действительно, при отравлении стрихнином судороги скручивают так, что иногда при первом же их приступе наступает смерть. В судороги вовлекаются все мускулы организма. Смертельная доза стрихнина для человека от 0,05 до 0,2 грамма. Причем, как неудивительно, дети в первые дни после рождения мало чувствительны к этому яду. В 1950 году советскими учеными Шретером и Чайкой в Секуринеге полукустарниковой Секуринега суфриктуоза, растение семейства молочайных, был обнаружен секуринин, действующий подобно стрихнину, но значительно слабее его. Секуринега – раскидистый кустарник высотой до двух метров, с очень твердой древесиной и цветками, сидящими на ветках пучками, На коротких цветоножках. Секуринин применяют в медицине как заменитель стрихнина при лечении параличей, при сердечно-сосудистой недостаточности и гипотонии, недостаточной функции коры надпочечников, как общетонизирующее средство. Этот алкалоид в 10 раз менее токсичен, чем стрихнин, однако описаны случаи отравления им. Смерть наступает от паралича центральной нервной системы. Бруцин был получен из той же челебухи, которая тогда относилась к виду бруцея ржавчины, бруцеоферрунгена, откуда и произошло название этого алкалоида. Таинственный кураре Необычайно богата растительность по берегам притоков рек Амазонки и Ореноко в Южной Америке. Не так давно ботаники изучали видовой состав растительности тропического леса близ города Манауса. На площади в 2000 квадратных метров они описали более 500 видов растений, относящихся более чем к 50 семействам.